Глава 14. Расследование оперов. Старший оперуполномоченный по особо важным делам старший лейтенант Селезнев запарился с делом, которое неожиданно свалилось ему на голову. У него и так дел было не в проворот, но подполковник Ильюшенко, ознакомившись с его кратким докладом, поручил заниматься только убийством старика, отложив все остальное до лучших времен. Старшина Остапчук тоже взмок, собирая по крохам сведения о наглом преступлении в центре города. За полдня опера проделали большой объем работы и сейчас сидели в кабинете Селезнева и подводили итоги. «Итак, Матвеевич!» Достав чистый лист бумаги, вздохнул Старлей. «Давай-ка наши крупицы лепить в кучу!» Старшина ехидно усмехнулся. «Ха! Надеюсь, это будет не куча дерьма!» Артур неуверенно пожал плечами. «А это как повезет!» «Это уж точно!» «Ладно, ближе к телу, как говорил Гиде Мапасан», энергично произнес Селезнев. «Что удалось узнать о покойнике? Что скажешь о нем?» Пожилой хохол скривился в усмешке. «У нас на Украине о покойниках или говорят только хорошее, или вообще ничего не говорят». Мы не в Киеве и не в Минске, – суровым голосом произнес Старлей. И задницу будут драть не Кучме, а нам с тобой, старшина. Остапчук весело рассмеялся. Да это я так, слово, Артур. А мне хотелось бы поближе к делу. Доброе. Макар Матвеевич моментально стал серьезным и, закурив папиросу, начал докладывать. Наш подопечный работал вахтером в национальной библиотеке и возвращался с ночной смены. «Сторож, что ли?» Остапчук хитро усмехнулся. «Покойный оказался не простым стариком, а довольно известным человеком». Артур напрягся. «Что ты хочешь этим сказать?» «Ладанин, Борис Петрович, доктор исторических наук», сообщил старшина. «Ранее преподавал в университете. После ухода на пенсию подрабатывал в библиотеке. Жил тут неподалеку, на улице Республиканской». Артур вздохнул. «Да, людям интеллектуального труда сейчас в материальном плане довольно сложно. Но, ну, ну давай, продолжай». Старшина загадочно подмигнул коллеге. «Думаю, недостатка в средствах покойный не испытывал, хотя и не жировал, сказал он. «И двери в университет ему никто не закрывал». Скажу даже больше. Его постоянно приглашали читать курс лекций по истории Российской империи. До России, что ли? Да, в своем деле он был ас, сказал Матвеевич. Об этом мне в ректорате сказали. Его в начале этого года уговаривали вернуться на кафедру. Только профессор отказался. Артур внимательно посмотрел на собеседника. А причина? а сослался на занятость». Селезнёв удивленно вскинул брови. «Это чем же он был занят на пенсии-то?» Старшина затушил папиросу и откинулся на спинку стула. Его серьезный вид говорил о том, что этот вопрос занимал его так же сильно, как и следователя. «Вот и я думаю, чем?» – вздохнул он. «Наверное, не каким-нибудь там пустяками». По отзывам коллег, он был человеком серьезным, трудолюбивым и творческим. «Может быть, мемуары на старости лет решил накропать?» – предложил Селезнев. «У них же у всех к концу жизни сдвиг на этой почве!» Старшина пожал плечами. «Может быть! Это не главное в нашем деле!» – Артур завертел головой. «В нашем деле все главное!» – возразил он. «Особенно, если это касается истории!» А она, как нам всем известно, покрыта мраком и тайной. Может быть, эти мемуары и раскрывают некоторые темные дела. А они, как мы можем предположить, и лежали у него в синей папке «В том-то и дело», – согласился старшина. «Однако о чем эти мемуары? О шпионах, о кладе или о предателях Родины?» Мужчины молча переглянулись. Артур почесал затылок и тяжело вздохнул. «Значит, нужно узнать об этом», – сказал Селезнёв. «Ведь кто-то был в курсе его работы. Жена, коллеги, сотрудники библиотеки». «Жена у него умерла несколько лет назад», – ответила Стапчук. Живет один, со взрослой дочерью, но она в отъезде». Артур, понимающе кивнул головой. «А коллеги?» «Соседи говорят, что к Ладанинам часто заходил молодой человек. Но неизвестно, к кому». То ли к старику, то ли к его дочке. «Так ты узнай». «Вот появится дочь, тогда и узнаем». «А кто еще бывал в их доме?» Старшина вяло махнул рукой. они редко принимали гостей», сказал старшина. «Иногда, правда, захаживал к старику его давнишний приятель, некто Захарий, такой щуплый мужичок». «Разыскал его?» «Да, только его не было дома». Непременно подъедь еще разок. Хорошо? Артур написал что-то на листке бумаги, однако, не дописав, вдруг поднял глаза и пристально посмотрел на сослуживца, у которого на губах блуждала хитрая улыбка, а глаза искрились озорством. Матвеевич, ты чего-то не договариваешь? А шо? Шо, шо! добродушно передразнил хохла Селезнев. «По твоим глазам, вижу, хочешь подложить мне мину. А ну, колись, старый пень!» Старшина громко рассмеялся. «У тебя добрый нюх, старлей!» «Твоя школа, Матвеевич!» Остапчук махнул рукой. «Ладно, сынок!» – выдохнул он. «Так и быть, скажу, как на духу. Но будешь наливать!» «За мной не заржавеет!» Остапчук снова закурил папиросу, и самодовольно поинтересовался у Селезнёва. «Я вот что подумал, Артур. Зачем старику было идти после работы в противоположную сторону от дома?» «Я тоже думал об этом. Может, зайти решил куда-нибудь?» Старшина усмехнулся. «Ты, сынок, только подумал, а я уже сделать успел». Артур наклонился вперед. Он прекрасно знал Матвеевича, который всегда любил оставлять лакомый кусочек на десерт. «И что?» «Ну, скажи мне, Пинкертон!» – спросил старшина. «Куда можно зайти в такую рань?» Артур нахмурил лоб. «Да мало ли куда!» «Вот именно, мало!» «В такую рань в том месте, где его обнаружили, он, скорее всего, мог быть в церкви». Селезнев понимающе улыбнулся. И ты, конечно, это проверил. А как же? И что? Старшина снисходительно улыбнулся. Не вижу магорыча. Да будет тебе магорыч, будет. Пожилой человек набрал побольше воздуха в свою могучую грудь и выдохнул. Был он там, Артур. Селезнев даже подскочил от радости. «Да что ты говоришь!» – воскликнул он. «Ведь это ниточка от клубка». «Какая ниточка? Канат!» Старли не понял. «Что? Я говорю, что не только был!» – произнес старшина. «Но даже и исповедовался!» Артур не верил в случайную удачу. «Не может быть!» «Может!» Селезнев засуетился и закурил. «Ты нашел, папа?» «Нашел». «Разговаривал с ним?» «Да». «И что он тебе сказал? О чем была у них беседа?» Лицо Остапчука слегка омрачилось. «А ничего». Артур негодующе уставился на собеседника. «Как это ничего?» Остапчук горько вздохнул. «Тайна исповеди, сын мой!» — констатировал он. — Она мирским людям не разглашается. Селезнев вскочил со своего места. — Так мы же не просто мирские! — повысил голос следовательно сослуживца, словно тот был в чем-то виноват. — Мы же при исполнении служебных обязанностей! Старшина развел руками. — У нас своя служба, а у них своя. — Да ведь тут убийство! — Не сдавался упрямый старший лейтенант. «Дело, можно сказать, в государственной важности, а он скрывает от следствия такой важный момент». Остапчук усмехнулся. «А ты это ему скажи, а не мне». Артур, нервно сел на прежнее место и, схватив со стола ручку, собрался писать. «Как фамилия папа?» «Ленкевич», «Так», «А так зовут отец Никифор». «Псевдоним, что ли?» Старшина усмехнулся. «Да не! У попов так принято! С принятием сана отказываются от мирских имен и фамилий!» «Ладно, пусть только попробует у меня отказаться дать показания!» Пригрозил Старлей. Старшина сокрушенно покачал головой. «Нет, Артур, с ним нужно как-то по-особому!» Посоветовал опытный опер. «А так ты только дров наломаешь. Они, знаешь, какой народ?» «Какой? Они что, не граждане этой страны? Или им наплевать на то, что средь бела дня убили человека?» «Нет», — согласился старшина. «Но тут подход особый нужен. Таинство покаяния у них свято». Артур понимал, что Остапчук прав, но никак не мог успокоиться и с горечью отбросил ручку. «Ладно, Матвеевич», – спокойнее произнес он, – «с ним я сам разберусь». Макар Матвеевич безропотно закивал головой. «А что у тебя интересного?» – спросил, в свою очередь, старшина. «Нащупал кого-нибудь?» Артур утвердительно качнул головой. «Да есть парочка кандидатов из братвы», – сказал Селезнев. «Недавно освободились из заключения». И способ убийства похож на их почерк. Это кто ж такие?» «Ну, одного ты знаешь. Сема Грек», – пояснил следователь. «Бога местный». Старшина удивился. «Помню, помню», – сказал он. «Но ему же еще сидеть по сроку положено». Селезнев многозначительно посмотрел на старшину и саркастически произнес... «А вот за примерное поведение освобожден досрочно!» Остапчук недоверчиво и удивленно уставился на старшего лейтенанта. «Свежо предание!» – вздохнул бывалый опер. «Довериться да с трудом! Таких, как Сема Грек, перевоспитывает только могила, да и то навряд ли!» Селезнёв не стал возражать. «Но факт остается фактом!» «А кто еще?» Да есть тут один супчик, сказал старлей Селезнев. По фамилии шило. Это шо, орудие убийства он под фамилию подбирал? Хе! спросил у него сам. Старшина усмехнулся. А он в ответ тебе фамилией под ребро. Артур махнул рукой. Тогда прикуси язык и слушай, осек товарищ Селезнев. Другой! Не помню фамилии. Из Татарвы. На зоне одного своего корешка таким макаром замочил. Только не доказали его вины. Видно, ушлый Зек. По рассказам ребят еще тот гусь, усмехнулся Селезнев. Но мне с ним не пришлось встречаться. Матвеевич развел руками. И что это они, болваны, одним и тем же манером орудуют, усмехнулся он. Ведь вычислить по почерку их намного легче и быстрее». «В том-то и дело», – заметил следователь. «Но форс у них такой. А почерк киллера в воровском мире, как визитная карточка у бизнесмена». Остапчук понимающе покачал головой и не спеша закурил очередную папиросу. «А что еще?» Старли недовольно хмыкнул. «А тебе что? Мало?» Пробурчал он. Чем богаты, тем и рады. Селезнев подошел к окну и открыл форточку. Есть еще кандидаты, но их ребята проверяют. Особенно меня заинтересовал один. Монах. Ретидевист с пудовым стажем. Остапчук изумленно вытаращил глаза. Еще один священник. Да нет, кликуха у него такая, пояснил собеседник. Очень авторитетный товарищ. Только у него что-то не заладилось с местной братвой. И он вроде отшельника стал в воровском кругу. Но массу держит среди бандитов. Хотя и предпочитает работать в основном в одиночку. Старшина задумчиво почесал затылок. Как-то уж все очень гладко получается. А может, это и не наши головорезы поработали? Предположил опер со стажем. Селезнев неопределенно склонил голову. «Не знаю. А может, залетный какой-нибудь?» Не унимался старшина, выдвигая новую версию. «Ага, киллер, по вызову из Китая!» «Но при чем тут Китай? Может, с Прибалтики или из Москвы?» Спокойно возразил старшина. Артур закурил сигарету и поднял глаза на собеседника. Селезнев и сам понимал, что в этом деле может быть и такой поворот событий. Он вздохнул и сказал. «Все может быть, но одно я знаю точно. Преступника или преступников нужно искать в окружении Ладанина. Его не случайно убили». Старшина согласился. «Да, на случайность не похоже. Но меня сейчас волнует вопрос о том, Продолжал размышлять следователь. «Почему его так срочно и спешно ликвидировали? Да и комитетчики волнуют. Чего это они там делали?» Остопчук развел руками. «Ну, об этом они тебе не скажут». «Я вот что думаю. Это стечение обстоятельств». Развивал свою догадку Старлей. «Или Ладанин был их подопечным». Старшина тоже ничего конкретного не мог сказать, однако заметил. «Думаю, что случайность. Если бы они были замазаны, то зачем им нужно было раскрываться и сообщать об убийстве? Тихо слиняли бы и концы в воду». Артур хитро усмехнулся. «Все тайное?» – поучительно произнес он. «Рано или поздно становится явным». — Эти ребята не настолько глупы, чтобы не знать этого. — Ты хочешь сказать, что они перестраховались? — Я ничего не хочу сказать, — произнес старший лейтенант. — Я только предполагаю. Артур замолчал и, поднявшись из-за стола, медленно прошелся по кабинету. — А ты знаешь, что сообщила эксперт Завьялова? — спросил он у Макара Матвеевича. — Шо? — А то, что старик был левша, откуда это известно? Пальцы левой руки были в чернилах. Нервно пояснил старлей. И мозоль на ней от постоянной писанины. Ну и что из того? Артур остановился посреди кабинета и поднял вверх указательный палец. А то, произнес он, и выдержав паузу, спросил у старшины. «Скажи-ка, под мышкой какой руки покойный ладанин держал синюю папку?» Хохол неуверенно пожал плечами и напряг память. «Кажись, под левой!» Артур обрадованно воскликнул. «Вот именно!» Старшина явно не уловил мысль собеседника и удивленно захлопал бесцветными редкими ресницами. «И шо?» «Шо-шо?» Недовольно передразнил его следователь. «Что за манера шокоть? Это нервирует, в конце концов». Остапчук надулся. «Я ж не говорю», – просипел в нос старшина. что ты постоянно дергаешься, як кузнечик». Артур бросил недовольный взгляд на Матвеевича и сел за стол. «Ладно, это к делу не относится». Селезнев достал книгу из ящика стола и протянул Остапчуку. Держи. Зачем? А положи-ка себе подмышку. Старшина удивленно посмотрел на Артура, ожидая подвоха или насмешки с его стороны. Издеваешься? подозрительно сказал хохол. На кой черт треба? Ты давай, давай! настаивал собеседник. Сейчас все поймешь и не будешь спрашивать. Остапчук взял правой рукой книгу и осторожно положил ее под мышку левой руки. «Ну что, доволен?» Артур самодовольно потер руки и откинулся на стуле. «Вполне», – сказал он. «Мы только что провели с тобой следственный эксперимент, который доказал мою правоту». «В чем?» «А в том, что левша кладет предмет левой рукой», – сказал Селезнев и, естественно, правша подмышку левой. Остапчук посмотрел на книгу и только теперь понял, что хотел ему доказать собеседник. — Ты хочешь сказать, — произнес старшина, — что папку Ладанину всунули? — Да, и всунули в спешке. — А не лучше ли было вообще ее забрать? — предположил Макар Матвеевич. «Может быть, может быть!» Артур снова поднялся на ноги. «Однако, кому-то, по-видимому, нужно было, чтобы она осталась упокойного. покойного». Хохол усмехнулся. «Артур, ну ты уж совсем! Зачем же тогда было возвращать пустую папку?» Селезнев задумчиво опустил голову и впился пальцами в черные волосы. «Не знаю, Матвеевич». Но чувствую, что разгадка где-то рядом. Бумаги. Вот ключ ко всей этой разгадке. Остапчук хлопнул ладонью по своему колену и возбужденно сказал. Да, если бы мы знали, что было в той папке, так мы бы узнали, и кому нужно было содержимое. Селезнев возбужденно встал с места. Верно, Матвеевич. Думаю, что это одна из самых верных гипотез. Кроме синей папки, у нищего ученого и брать-то было нечего. Выходит так, согласился старшина. Да и других предположений у нас нет. Тогда нужно поднять всех знакомых Ладанина, с кем он мог соприкасаться по работе, поговорить с дочерью, с приятелем Ладанина и молодым человеком, который частенько наведывался к старику. А может, к молодице. Неважно! «Может, он к обоим заходил со своими интересами», – сказал Артур. «А як с попом?» Селезнев посмотрел на часы. «Сегодня уже поздно. Им я займусь завтра, после доклада подполковнику Ильюшенко». «Тогда я домой?» «Давай!» «А ты?» «Нужно сделать еще несколько звонков и, возможно, подскочить в пару мест». Остапчук тяжело поднялся со стула. Ну, ты молодой, тебе и карты в руки, а я к своей старухе. Давай, давай, Матвеевич, вздохнул Селезнев. Привет, Нине Андреевне. Вот сам бы и заскочил, а то она мне все уши прожужжала. Когда Артурчик зайдет, когда наведается? Ну, как-нибудь. Мужчины обменялись крепким рукопожатием. И Макар Матвеевич усталой, тяжелой походкой вышел из кабинета. А Селезнев, потянувшись, посмотрел на окно, за которым сгущались сумерки, и подумал. Работы не в проворот. А в работе следователя каждая минута могла решить многое, если не все.